Философия культа И тут нельзя не заметить еще одно фундаментальное отличие православия от язычества Самая сердцевина всех языческих религий – это философия культа Какую жертву, какому богу, когда, кто и как должен приносить Вот основные вопросы языческой, религиозной жизни В Индии и в Греции, в Шумере и в Африке «Боги обоняют дым жертв и питаются им». Смотри об этом в главе «Зачем ходить в храм, если Бог у меня в душе». Но христианство говорит не о том, какую жертву мы должны приносить Богу, а о том, какую жертву Бог принес нам. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного – «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16 Жертва Христа показывает, как высоко ценит Бог человека, Августин, ограде Божием Но эта цена не корыстна. Соединение с Ним составляет благо для нас, а не для Него, Августин, ограде Божием И если Бог такую жертву приносит нам... Если такие дары Он нам дает, значит, именно это и ничто менее ценное не было достаточно для нашего исцеления. Я исхожу из того, что Бог не сумасшедший. Он соразмеряет свои действия, свои средства с теми целями, к которым Он нас ведет. Средства лечения Он избирает соотносимые с характером и масштабом нашего заболевания. А значит, в том, что Христос дал нам, нет ничего не излишнего, незаменимого чем-то иным. Христианин – это тот, кто разрешает Христу лечить себя. А это означает открыть себя для всех тех даров, что Христос пожертвовал нам, отдал нам. И мы должны принять всего Христа, а не его частичку. Представьте, что врач мне говорит, вы переутомились, и оттого у вас повылезали всякие болячки. Поэтому я вам прописываю. Первое. «Раньше десяти утра не просыпаться, второе – с утра выпивать стаканчик апельсинового сока, ну а третье, четвертое и пятое состоят в том, что вам нужно будет сделать уколы сюда, сюда и вот сюда. Я же в ответ конючу, «Ой, доктор, а нельзя ли лечить меня как-то попроще? Первый и второй пункт меня совершенно устраивают, а вот насчет третьего, четвертого и пятого вы погорячились, давайте обойдемся без них». Вот если я буду так вести себя со своим врачом, то шансы на мое выздоровление будут мизерными. Но ведь именно так мы ведем себя по отношению к Христу. Мы начинаем цензурировать Христа. Вот это средневековая заповедь, это устаревшее предписание, а вот это и просто неисполнимое. И здесь надо пошире потолковать, и тут слишком узкая концепция. И тогда в итоге мы остаемся самими собой. Мы не перерастаем границ человечности, границ тварности, потому что призвание человека выражено святителем Василием Великим в очень страшных словах. Человек – это животное, которое получило повеление стать Богом. Это слово святителя Василия Великого сохранено Григорием Богословом. Святой Григорий Богослов, слово 33. Это страшные слова. Они страшны, потому что показывают, на какую высоту мы должны взойти. И кто не взойдет на нее, тот рухнет. Просто потому, что жизнь, вечная жизнь, есть только наверху. Оттого, по слову Сент-Экзюпери, у Бога нет отпусков. Он не помилует тебя от становления. Ты захотел быть, бытие — это Бог. Он вернет тебя в свою житницу только после того, как ты мало-помалу осуществишься, после того, как твои труды обозначат тебя, ибо человек, как ты мог заметить, рождается очень медленно. Антуан де Сент-Экзюпери, Цитадель Сами мы не можем совершить столь головокружительного восхождения от времени в вечность. Но есть надежда на помощь. И Иисус Христос в силу Своей обильной любви сделал с Собой то, чем мы являемся, чтобы из нас сделать то, чем Он является. Святой Ириней Илеонский против ересей. Как мы это можем сделать? Надо принять все те дары, которые принес Христос. Это и дар божественности, и дар человечности, соединенные воедино и нераздельно. И посему Христовой дары мы износим из алтаря к людям с призывом: Приступите, здесь тело Христово и Дух Христов, и они вместе. Причаститесь от них, чтобы всецелый Христос был в вас. И на нашей литургии мы сначала проповедью Евангелия исправляем наш ум, затем мы молимся к Духу Святому, чтобы Он сошел и осветил наши сердца. И, наконец, причащаемся тела Христова, чтобы Господь прошел во все уды, во все составы, во все части наши, чтобы мы всецело были охристовлены, и только в этом случае мы и будем настоящими христианами. Там же, где нет этой литургической полноты христианства, там слова о Христе, но не христианство».